показала она пачку боком. Джон п л е в е р и сыновья, видите, тут сказано, что сейчас дело находится в руках их преемников. Но ну, у них был один из первых автомобилей Rolls-Royce, и он сломался прямо перед пивной. Конечно, человек в цилиндре не пил, он спросил и м б и р н о г о лимонада, хлеба, сыра, и г е р о й принёс ему это. И мистер Джон п л е в е р и сыновья, восхищались двумя великолепными гобеленами, которые висели в пивной.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 и предложил ему сотни фунтов, если он позволит снять копии из двух картин для обертки сигарет. Герой не возражал, и сотни фунтов была как раз кстати, он собирался жениться. Она помолчала, взор ее был устремлен куда-то в даль. Она была очень мила, ей было всего тридцать лет.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 И сам он был на ней намного старше, и он пообещал герою, что эта картинка тоже будет на пачке, но только внутри. Вот здесь она вывернула пачку, видите, какой он старый. И еще одно: если внимательно посмотреть, видно, что флаги на обоих кораблях приспущены. Это значит, что первый и последний корабли героя помнят о нем. И мистер Плейер и два его сына перед смертью навестили героя и подарили ему картину.